На следующий день она показала мне очередные жалкие стихи, в коих все вечерние ужасы и утренние восторги свелись к набившим оскомину гробницам и зарницам её любимому набору. Какая пропасть между впечатлением и запа впечатлением. Такова наша жалкая доля чувствовать подобно Шекспиру, описать о своих чувствах, конечно, если тебе не выпадет один шанс на миллион быть Шекспиром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 Внутри золото, подтвердил Риверс, поэзия по сути своей. Но, разумеется, если как следует погрязнуть в трухе и мусоре, которые вываливают на нас оглашатые общественного мнения, станешь с самого начала из-под воли загаживать свои впечатления, станешь пересоздавать мир в свете собственных понятий, а твои понятия, конечно же, суть чьей-нибудь еще. Так что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 «Хочешь верь, хочешь нет», — ответил Риверс, «ну а порой удается, или, быть может, вернее сказать, что порой это на меня находит, например, вчера, когда я играл со своим внуком, а всякую минуту превращения свинца в золото, напыщенной менторской трухи в поэзию, в такую же поэзию, какой была вся моя жизнь у мартенцев, каждое ее мгновение, и в лаборатории тоже». Это были как раз одни из лучших мгновений, ответил он мне. Мгновение за письменным столом, мгновение, когда я возился с экспериментальными установками, мгновение споров и дискуссий. Всё это было идиллическая поэзия чистой воды, словно у Фиокрита или Вергилия. Четвёрка молодых докторов философии в роли начинающих пастушков и генри, умудрённый опытом патриарх, обучая юнцов В тонкостях своего дела он рассыпал перлы мудрости, прял бесконечную пряжу истории о новом пантеоне теоретической физики. Он ударял по струнам лиры и заводил сказ о превращении косной массы в божественную энергию, но он воспевал безнадёжную любовь электрона к своему ядру. Под наигрыш его дудочки мы узнавали о квантах и постигали смутные намеки на тайные неопределенности. Да, это была идиллия. Вспомни, ведь в те годы можно было работать физиком и не чувствовать за собой вины. В те годы ученые еще могли верить, что трудятся к вящей славе Господне, а теперь не удается прибегнуть даже к утешительному самообману. Тебе платит военно-морской флот, а за тобой следит ФБР. Они ни на минуту не дают забыть, что от тебя требуется. Клящий славе Господней, как бы не так. Клящий деградации человеческой. Вот, а вы во име чего ты работаешь? Но в 21 году было ещё далеко до адских машин. А в 21 мы ещё были у горской невинных простачков в духе Феокрита и наслаждались опительным нектаром чистого научного поиска. А когда приходил конец радостям труда, я вез Генри домой на Максвелли, и там меня ожидали радости другого рода. Иногда это был Тимми, который размышлял над правилом тройки. Иногда Рут, которая просто не могла поверить, что квадрат гипотенузы всегда равен сумме квадратов катетов. А в данном случае, пускай тут она готова была согласиться, но почему в каждом они шли